Глава двадцать «Там вели с Даринкой вернулись?» Шепотом спросила Мэрин, вытягивая шею, чтобы убедиться, что глаза ее не обманывают. «Далей выкупил», — ответила я женщине. «Не знала, что Анрей монеты дал для этого. Возможно, предполагал, что понадобится. Не всех убивают при нападении, особенно если не сопротивляться. Горько произнесла Кира. Так, а это что за малыш? Засюсюкала я, обращаясь к крепенькому мальчугану, столбиком стоящему на ручках у мамы. Вам разрешили погулять? Да, кара раздобрилась, хмыкнула Кира. А то сидели в комнате безвылазно. Так заразы наловите, а мне лечить, оправдалась травница. Ничего, не скисли. Зато вон какой крепенький мужчина растет. Да и тебе только лежать можно было. Да, сынишка вырастет сильным мужчиной. Кахира теперь из комнаты не выгнать. Всю жизнь распланировал. Отдыха Катеиру не будет. «Катеир?» — переспросила я. «Красивое имя. Что означает?» Я совсем недавно выяснила, что каждое имя в этом мире — что-то да означает. Например, Квин королева, Анрей — правитель. Да уж, подобралась парочка. Катеир воин», — воин, гордо произнесла Кира. «Ну, еще бы!» Тут же хмыкнула Кара. Пока мы разговаривали в холле, из кухни вышла счастливая семья. Лимка не изменяя себе, перескакивая с одного на другое, делилась впечатлениями о жизни в долине. Дарина все еще со слезами на глазах. Слушала дочь и время от времени всхлипывала. И только Велей старательно справлялся с нахлынувшими эмоциями. «Квин, спасибо!» С трудом произнес мужчина. Казалось, что его голос вот-вот сорвется. Велей, «Мэрин!» «У нас же есть еще дома свободные?» «Конечно!» «Отлично! Сейчас Мэрин вас отведет в свободный дом и выдаст все необходимое на первое время. Лимка, а ты вещи собери свои из комнаты Эмер, и все будет хорошо!» Тихо закончила я, глядя на напряженного мужчину, на всхлипывающую женщину и счастливого ребенка, с трудом сдерживая свои рыдания. «А где мой сладкий карапуз?» Вернулась к малявке, как только Мэрин увела Лимку и ее родителей из замка. «Это что за красавец такой? Ты моя прелесть! Так бы и съела тебя!» Играя с мальчуганом, пока у того было хорошее настроение, и он благосклонно принимал комплименты от тетушки Квин, не заметила появления в холле Анрея и Кахира. Куин, шепотом окликнула меня Кира, кивком головы, показывая на пополнение. А, привет! Я вдруг смутилась. Вы видели лимку с родителями? Да, Мэрину вела их в поселок, произнес Андрей, разглядывая меня. И было в его глазах столько нежности и любви, что мои щеки запылали. Далее уже рассказал, как съездил. «Нет, мы решили, что тебе будет интересно, и пришли позвать», — ответил Кахир, не глядя на меня. Его взор был устремлен на жену с сыном. «Спасибо, тогда идем. Подхватив мужа под руку, я повела его из замка. «Ой, а где будем говорить?» «Можно и там», — хмыкнул муж, заметив мое смятение, и уже тише добавил. «Ты будешь самой лучшей мамой на свете». Во дворе замка нас ждали Далей и Колум. Стоило нам выйти, как мужчины тут же направились в сторону казармы. Там Кахир сделал для себя кабинет, где принимал новых воинов. «Рассказывай», — распорядился Анрей, как только все разместились за столом. «Как ты и просил, отправился в туат Лоркана, по дороге выспрашивая, куда наемники увели жителей пустоши». Только троих угнали в Туат. Их выкупил Рек, но свободы не дал. Работали как и все рабы. Отец не изменился. Хмыкнул Анры с горькой усмешкой на губах. Рек Лоркан погиб сразу, как мы покинули Туат. Возразил Далей. Тот набег оказался для него последним. Вот как. И кто теперь, Рек? Грэди. Усмехнулся мужчина. Трех временных жен себе взял. Жадный, похожий реага Галоркана. Простой народ ест только горох, бобы и капусту. Лепешки из ячменя раз в неделю. Рожь и пшеницу давно не видели. Самые бедные, у кого нет овец и нечего обменять, ежей стали есть. Не удивлен, подытожил Кахир. Гради всегда был жаден. Сам поди ест мясо с белыми лепешками. Рыбу ловить запретил, и охотой не промышляет, продолжил свой рассказ Долей. Наемников нагнал полный туат. Те пиво напьются и ходят по септам. Женщины боятся лишний раз выйти на улицу. Мне сказали, что готовится рек к чему-то но узнать больше не успел. «Я рад, что тебе удалось выбраться живым и родителей девочки выкупить», — успокоил мужчину Анрей. «Мое золото появилось вовремя. Фении любят монеты и обещаниям не верят, даже Регу. А он, видно, уже все раздал, а собирать с народа нечего. Так что Вилея и Дарину выкупили быстро». «Ты сказал, что было три человека. — уточнила я. — Что-то математика у меня не сходится. — Кайла там временной женой Греди стала. — Тихо ответил мужчина. — Машинку я там твою видел и пряжу синюю. Я думаю, она ворота наемником и открыла, но это мои догадки. — Ясно. — кивнула, мысленно соглашаясь с долеем. Все же стена была довольно высокой и крепкой. А камни, смола и прочие защитные средства оказались нетронутыми. Значит, ворота были открыты. Адара как? Благодарила тебя за подарки. Она-то и помогла вовремя сбежать из Туата. Проронил Далей. Ночью проводила. Утром бы меня ограбили и убили. Хорошая женщина. Жаль, муж у нее козел. Чуть слышно прошептала я но было все равно услышано сначала рассмеялся кахир следом колум и долей муж сидел с гордой и довольной улыбкой на лице этот смех разрядил гнетущее состояние у нас всех и мы продолжили обсуждать новости острова значит все реаги собираются уточнил анрей и меня пригласили но не было же никого С недоумением переспросил Колум. Был один вестник, да я отказался приезжать, возразил муж, задумчиво потирая подбородок. Анрей, так нельзя. Ты знаешь, что Реги обязаны собираться раз в год, воскликнул Кахир. Знаю, но в этом году решил пропустить, усмехнулся муж. Да и что сделают? Их люди идут к нам, Квин! Она создала такой туат, где люди не боятся за свою жизнь, где не отбирают последнее, где учат и оплачивают труд. Да ни в одном туате такого не было. «Знаю, но реаги могут собраться вместе и напасть», — продолжал настаивать Кахир. «А ты не пытаешься с ними договориться». «Поэтому и не пошел», — настаивал на своем мой муж. Сначала я подготовлю воинов для защиты долины и пустоши, построим крепость на берегу Ибернийского океана и тогда схожу, послушаю, что скажут. Но знаю, что ничего нового. Зато буду готов и убью каждого, кто покусится, на мое. Уверен, будут обвинения: завет предков не соблюдаю, в набегах не участвую, дань, не плачу. Все неугодные! как Реаг, Мюрис и Дуйбни, уже мертвы. Нет, я подготовлюсь, а потом исхожу. Я впервые видела мужа вот таким грозным правителем и была полностью с ним согласна. Мы давно нарушили привычный уклад этого острова, меняем мир под себя. И наше богатство — люди, которые продолжают пребывать в Туат. Это и стало причиной той самой зависти. Никто не хочет трудиться. Проще забрать чужое, как привыкли. Но мы уже не будем бежать. Мы будем защищать свое. И просто не будет. Поэтому да, согласна. Прежде чем идти и выслушивать, как не прав, надо подготовиться и встретить гостей во всеоружии. Да ему же без сопровождения хороших воинов, которые будут сражаться за Рега, не за золотые монеты, а за свой дом и безопасность своих семей, я не отпущу. Лично проведу с каждым беседу. Может, ты и прав, кивнул Кахир. Время покажет. Да, время покажет, подтвердил Анрей. Далей, спасибо. И ты правильно поступил, выкупив велее и Дарину. Не беспокойся, монеты ушли на благое дело. Я говорил людям, где найти наш туат, но все боятся уходить, пожал плечами мужчина. Это их выбор, постановил муж, поднимаясь. «Куин, идем? Да, конечно. В замок шли очень быстро. Анрей буквально тянул меня за руку до самой комнаты. Там, прикрыв дверь, развернул к себе, прижал так крепко, что стало трудно дышать. «Ты тоже считаешь, что я не прав, и надо уже сейчас идти на сбор всех реагов, и что из-за моего отказа могут напасть на наш ад пробормотал мне в ухо Анрей. «Нет, не считаю. Ты прав, и я поддерживаю твое решение». «Пусть попробуют прийти», — угрожающе произнесла я. «Мы под защитой стены отобьемся, а там тебя могут убить». «Но я в силах договориться, предложить хорошие условия для торговли», — произнес Анрей. «И я понимала мужа. Очень сложно и трудно принимать решения, от которых зависит не только твоя жизнь». «Мне кажется, что тебя не услышат», — ответила, освобождаясь из захвата и потянула его к кровати. «Ты появился словно из ниоткуда. У тебя самый большой туат на этом острове. Люди продолжают приходить к тебе, но при этом покидают их туаты, поэтому ряги недовольны, и уйди ты сейчас туда, тебя в живых не оставят». «Что бы я без тебя делал? Ты моя сила!» — прошептал Анрей, усаживая меня к себе на колени. «Родная, как же я люблю тебя!» И я пробормотала, целуя мужа. В этот день мы не вышли из своей комнаты. Нам обоим требовалось время побыть наедине. Анрей, словно утопающий, схватившийся за спасательный круг, не отпускал меня. «Нам всем порой?» Очень не хватает поддержки, слов, что нами гордятся, просто нежности и внимания. Мы сильные, но так хочется быть иногда слабым с тем человеком, кому доверяешь. Мужчинам труднее всего. Они с детства воспитаны быть сильнее, отважнее, слабость показывать нельзя. А ведь им тоже необходимо хоть иногда быть маленьким мальчиком, знать, что они в надежных руках, почувствовать себя защищенным в наших объятиях. Им тоже нужны поддерживающие слова, похвала, подарки. Достаточно просто поинтересоваться его делами, спросить, как он, и обязательно выслушать. Поэтому, запершись в комнате, прихватив с собой вкусных пирогов и компот, мы говорили много, делились планами, ощущениями. Впечатлениями. Уложив голову мужа к себе на колени, перебирая ему волосы и делая легкий массаж, я расспрашивала о его планах, слушала и гордилась, а еще рассказывала о своих, что хочу еще создать в долине. Советовалась. Он внимательно слушал, задавая уточняющие вопросы только по делу, и никогда не спрашивал, откуда я все это знаю. Возможно, он тоже сделал какой-то свой вывод или с Карой поговорил, но Анрей ни разу не поднял тему о моих слишком странных предложениях. И я ему была за это благодарна. Я не смогу объяснить мужу, откуда я, объяснить, что я как минимум старше его лет так на пятнадцать, что была замужем и что у меня есть там, в другом мире, взрослый сын. Пусть я буду здесь и сейчас. Квин, двадцати двух лет, молоденькой девушкой, которая вдруг поумнела. А утром был новый день, новые заботы. Что к вечеру мы возвращались в замок и мгновенно засыпали. Стоило только нам добраться до кровати.